Архипелаг. Книга первая, страница 529. Порты Архипелага. Разверните на большом столе просторную карту нашей Родины. Поставьте жирные черные точки на всех областных городах, на всех железнодорожных узлах, во всех перевальных пунктах. Где кончается рельс и начинается река. Или поворачивает река и начинается пешая тропа. Что это? Вся карта усижена за разными мухами? Вот это и получилось у вас. величественная карта портов архипелага. Это правда. Не те феерические порты, куда увлекал нас Александр Грин. Где пьют ром в тавернах и ухаживают за красотками. Еще не будет здесь теплого голубого моря. воды для купания здесь литр на человека, а чтобы удобнее мыться, 4 литра на четверёх в один таз и сразу мойтесь. Но всей проще. портовой романтики грязи, насекомых, ругани, баламути, многоязычие и драка тут с лихвой. Редкий зэк не побывал на трёх-пяти пересылках, многие припомнят с десяток их, а сыны ГУЛАГа начнут без труда начтут. и в полусотню. Только перепутываются они в памяти всем своим схожим: неграмотным грамотным конвоем, не путем выкликанием по делам, долгим ожиданием на припеке или под осеннюю морозгою, еще дольшим шмоном с раздеванием, нечистоплотной стрижкой, холодными скользкими банями, зловонными уборными. Затхлыми коридорами, всегда тесными, душными, почти всегда темными и сырыми камерами. теплотой человеческого мяса с двух сторон от тебя на полу или на нарах, коньками из головы, сбитыми из досок, сырым, почти жидким хлебом, баландой, сваренной как бы из силоса. А о кого память четкая отливает воспоминания одно от другого особо. Тому теперь и по стране ездить не надо. Вся география хорошо у него уложилась по пересылкам. Новосибирск. Знаю, был. Крепкие такие бараки, рубленые из толстых бревен. Иркутск. Это где окна несколько раз с кирпичом закладывали, видать, какие были при царе, и каждую кладку отдельно, и какие продушины остались. Вологда. Да, старинное здание с башнями, уборные одна на другую, а деревянные перекрытия гнилые, и с верхних так и течет на нижних. Усмань, а как же, вшивая вонючая тваряга. тюряга, постройка старинная со сводами, и ведь её набивает, что когда на этап начнут выводить, не поверишь, где они тут все помещались, хвост на полгорода, такого знатока вы не обидите, не скажите ему, что знаете, мол, город без пересыльной тюрьмы, он вам точно докажет, что городов таких нет, и будет прав. Сальск. Так там в КПЗ пересыльных держат, вместе со следственными. И в каждом райцентре. Так? Чем же не пересылка? В Солилецке есть пересылка в Рыбинске. А тюрьма номер два, бывший монастырь. Ох, покойная. Дворы мощёные, пустые, старые плиты в мху. В бане бодейки деревянные чистенькие. В щите тюрьма номер один, в наушках. Там не тюрьма, но лагерь пересыльный, всё равно. В Торжке, а на горе, а монастырь тоже. Да пойми ты, милый человек, не может быть города без пересылки. Ведь суды же работают везде. А в лагерь как их вести? По воздуху? Конечно, пересылка пересылки нечета. Но какая лучше, какая хуже, доспориться да невозможно. Соберутся три-четыре зека, и каждый хвалит обязательно свою Да хоть Ивановская, не уж такая знатная пересылка, а расспроси, кто там сидел зимой с 37 на 38 Тюрьму не топили. И не только не мёрзли, но на верхних нарах лежали раздетые. Выдавливали все стекла в окнах, чтобы не задохнуться. В 21 первой камере вместо положенных 20 человек сидело 323. Под нарами стояла вода. и настелены были доски по воде, на этих досках и лежали. А из выбитых окон, туда-то как раз морозом и тянуло. Вообще там под нарми была полярная ночь, еще ж света никакого, всякий свет загородили, кто на нарах лежал, а кто между нар стоял. По проходу к парашу пройти было нельзя, лазали по краям нар. Питание не людям давали, а на десятку. Если кто из десятки умрет, его сунут под нар и держат там. аж пока смердит, и на него получает норму. И это бы все еще терпеть можно. Но вертухов, как с кипидаром подмазали, и из камеры в камеру, так и гоняли, так и гоняли. Только уморстишься, подъем, переходи в другую камеру, и опять место хватай. А почему там вышла такая перегрузка? Три месяца в баню не водили, развели в шее, от шеи язвы на ногах и тиф, а из-за тифа наложили карантин. И этапа четыре месяца не отправляли так это ребята не в Ивановское дело а дело в году тридцать седьмом тридцать восьмом конечно не то что зэки но камни пересыльные стонали иркутская тоже никакая не особенная пересылка а в тридцать восьмом врачи не осмелились и в камеру заглянуть только по коридору идут а вертухаик кричит в дверь который без сознания выходи В тридцать седьмом, ребята, всё это тянуло через Сибирь на Колыму и упиралось в Охотское море, да во Владивосток. На Колыму пароходы справлялись только тридцать тысяч в месяц отвозить, а из Москвы гнали и гнали, не считаясь. Ну, собралось сто тысяч, понял? А кто считал? Кому надо, те считали. Если Владивостокская транзитка, то в феврале тридцать седьмого там было не больше сорока тысяч. Да по несколько месяцев там вязли. Клопы по нарам шли, как саранча. Воды полкружки в день, нету её, возить некому. Целая зона была корейца. Все дизентерии вымерли, все. Из нашей зоны каждое утро по сто человек выносили. Строили морг. Там запрягали зэки в телеге и так камень везли. Сегодня ты везёшь, со тебя туда же. А осенью навалился сыпничок тоже. Это и у нас так, мёртвых не отдаём. пока не завоняет, пайку на него получаем. Лекарств? Никаких. На зону лезем, дай лекарства, а с вышек пальба, потом собрали тифозных в отдельный барак, не всех туда носить успевали, но и оттуда мало кто выходил. Нары там двухэтажные, так со вторых нар, он же в температуре, не может на оправку слезть, на нижних льет. Тысячи полторы там лежало. А санитарами блатари у мертвых зубы золотые рвали. Да они и у живых не стеснялись. На что все ваш 37-й до 37-й? А 49 в бухте Ванино, в пятой зоне, не хотели? 35 тысяч. И несколько месяцев, опять же, на Колыму не справлялись. Да каждой ночью из барака в барак, из зону в зону зачем-то перегоняли. Как у фашистов, свистки, крики «Выходи без последнего!» и все бегом, только бегом. За хлебом сотню гонят, бегом, за баландой бегом. Посуды не было никакой. Баланду во что хочешь бери, в полу, в ладони. Воду с цистернами привозили, а разливать не во что. Как струей поливает, что рот подставит, кто твоя. Стали драться у цистерны, с вышки огонь, ну, точно как у фашистов. Приехал генерал-майор Деревянко, начальник Усвитла. Это управление северо-восточных, то есть колымских, исправительно-трудовых лагерей. Вышел к нему перед толпой военный летчик, разорвал на себе гимнастерку. «У меня семь боевых орденов, кто дал право стрелять по зоне?» Деревянка говорит. «Стреляли и будем стрелять, пока вы себя вести не научитесь». «Эй, трибунал военных преступлений, Бертрана Рассела, что же вы, что же вы, материальщик-то не берете, аль вам не подходит?» Нет, ребята, это все не пересылки, а пересылка-то Кировская. Возьмем не такой особенный год, возьмем 47 седьмой, А на Кировской впихивали людей в камеру два вертуха сапогами. И только так могли дверь закрыть. На трехэтажных нарах в сентябре, а вятка не на Черном море, все сидели голые от жары, потому сидели, что лежать места не было. Один ряд сидел в головах, один в ногах. А в проходе на полу два ряда сидели, а между ними стояли, потом менялись. Котомки держали в руках или на коленях, положить некуда. Только блатные на своих законных местах, вторые нару окна, лежали привольно. Клопов было столько, что кусали днем, пикировали прямо с потолка. И вот так по неделе терпели и по месяцу. Хочется и мне вмешаться рассказать о Красной Пресне в августе 45 -го. эту пересылку со славным революционным именем. Знают москвичи мало, экскурсий туда нет. Да какие экскурсии, когда она работает. А близкого посмотреть, никуда не ездить. От Новохорошевского шоссе по окружной железке рукой подать. 45-го в Лето Победы, не стесняюсь. Да стесняюсь, у нас все же на ночь ноги как-то вытягивали, и клопы были умеренные, а всю ночь при ярких лампах нас от жары голых и потных мухи кусали. Да ведь это не в счет, а хвастаться стыдно. Обливались мы потом от каждого движения, после еды просто лило. В каремере немного больше средней жилой комнаты помещалось сто человек, сжаты были ступить, на пол ногой тоже нельзя». А два маленьких окошка были зато загорожены намордниками из железных листов. Это на южную сторону. Они не только не давали движения в воздуху, но от солнца накалялись и в камеру пышили жаром. Как пересылки все бестолковые, так и разговоры о пересыльных бестолковых о пересылках. Так и эта глава, наверное, получится. Не знаешь, за что скорее хватается. А какой рассказывать, о чем наперед. И чем больше сбивается людей на пересылки, тем еще бестолковее. Невыносимо человеку невыгодно и гулагу, а вот оседают люди по месяцам и становится пересылка истой фабрикой. Хлебные пайки несут навалом в строительных носилках, в каких кирпичи носят, а баланду порующую несут в шестиведерных деревянных бочках, прохватив провушенный ломом. Напряжение и откровение многих была Котловская пересылка. Напряжение потому, что она открывала пути на весь европейский, русский северо-восток. Откровение потому, что это было уже глубоко в архипелаге и не перед кем хорониться. Это просто был участок земли, разделённый заборами на клетки, и клетки все заперты, хотя здесь уже густо селили мужиков, когда ссылали их в 30-м. Надо думать, что крыши над ними не бывало, только теперь некому рассказать. Одному, Однако и в 38 восьмом далеко не все помещались в хлипких одноэтажных бараках из горбылька, крытых брезентом. Под осенним мокрым снегом и в заморозке люди жили здесь просто против неба на земле. Правда им не давали кочанеть неподвижно. Их всё время считали, бодрили проверками. Бывало там 20 тысяч человек единовременно. или внезапными ночными обысками, позже в этих клетках разбивали палатки. В них возадели срубы высотой два этажа, но чтобы разумно удешевить строительство, междуэтажное перекрытие не клали, а сразу громоздили шестиэтажные нары с вертикальными стремянками по бортам, которыми доходяги должны были карабкаться, как матросы. Устройство более прилиществующее кораблю, чем порту. В зиму 1944 45 года, когда все были, все были под крышей, помещалось только семь с половиной тысяч. Из них умирало в день 50 человек, и носилки, носящие в морг, не отдыхали никогда. Возразят, что это сносно вполне, смертность меньше процентов в день, и при таком обороте человек может протянуть до пяти месяцев. Да, но ведь и главное такая силовка, лагерная работа тоже ведь еще не начиналась. Эта убыль в процента в день составляет чистую усушку, и не на всяком складе овощей ее допустят. Чем глубже туда, в архипелаг, тем разительнее сменяются бетонные порты на свайной пристани. Карабас, лагерная пересылка под Карагандой, имя которой стало нарицательным, за несколько лет прошло полмиллиона человек. Юрий Карбе был там в втором году, зарегистрирован уже в 433 тысячи. Пересылка состояла из глинобитных низких бараков с земляным полом. Каждодневное развлечение было в том, что всех выгоняли с вещами наружу, и художники белили пол и даже рисовали на нем коврики, а вечером жидзеки ложились и боками своими стирали и побелку, и коврики. Карабасы из-за всех пересылок достойнее других был стать музеем, но, увы, уже не существует. На его месте завод железобетонных изделий. Княж Погодский пересыльный пункт 63 3 градус северной широты составили шалашей, утверждённых на болоте. Каркас из жердей охватывал сорванной брезентовой палаткой, не доходящей до земли. Внутри шалаша были двойные нары из жердей же. худоочищенных от сущих. В проходе жердевой настил. Через настил днем хлюпала жидкая грязь, ночью она замерзала. В разных местах зоны переходы тоже шли по хлипким качким жордочкам. и люди неуклюжи от слабости там и сям сваливались в воду и мокредь. В 38 восьмом году в княж погости кормили всегда одним и тем же затируха из курпиной сечки и рыбных костей. Это было удобно, потому что мисок, кружек и ложек не было у пересыльного пункта, а у самих арестантов тем более. Их подгоняли десятками к котлу и клали за теруху черпаками щербаками, фуражки, в шапки, в полу одежды а в пересыльном пункте в Огвоздино и нескольких километрах в нескольких от устьевыми, где сидело одновременно пять тысяч человек, кто знал в Огвоздино до этой строчки, сколько таких безизвестных пересылок? умножьте их на пять тысяч. Во Гвоздино варили жидко, но мисок тоже не было. Однако извернулись, чего не осилить наша смекалка. Баланду выдавали в банных тазах на десять человек сразу, предоставляя им хлебать в перегонки. Галина Серебрякова, Борис Дьяков, Алдан Семенов, вы не хлебали из банного таза в десятером? Разумеется, и в ту минуту бы не спустились до животных потребностей Ивана Денисовича, И в толкучке над банным тазом вы бы думали только о родной партии. Правда, во гвоздина дольше года никто не сидел. Погоду бывало, если доходяга. И все лагеря от него отказываются. Фантазия литераторов бога перед туземной бытностью архипелага. Когда желают написать о тюрьме самое укоризненное, самое очернительское. То упрекает всегда параши параша это стало в литературе символом тюрьмы символом унижения зловония о легкомыслы да разве параша зло для арестанта это милосерднейшая затея тюремщиков весь то ужас начинается с того мига когда параши в камере нет в тридцать седьмом году в некоторых сибирских тюрьмах не было параш их не хватало. Их не было подготовлено заранее столько, сибирская промышленность не поспела за широкой за широтой тюремного захвата. Для новосозданных камер не оказалось парашных бочков на складах. В камеры же старые параши были, но древние, маленькие, и теперь пришлось их благоразумно вынести, потому что для нового пополнения они стали ничто. Так, если Минусинская тюрьма была издавна выстроена на 500 человек. Владимир Ильич не побывал в ней. Он ехал вольно. А теперь в ней поместили 10000 тысяч. То значит и каждая параша должна была увеличиться в 20 раз. Но она не увеличилась. Наши русские перья пишут в крупне. У нас пережито уймище. Они описано и не названо почти ничего. Но для западных авторов с их рассматриванием в лупу клеточки бытия со взбалтыванием аптечного пузырька в снопе проектора. Ведь это эпопея это еще 10 томов поисков утраченного времени. Рассказать о смятении человеческого духа, когда в камере двадцатикратное переполнение, а параши нет, а на оправку водят в сутки раз, конечно, тут много фактуры им не известно, а они не найдут выхода мочиться в капюшон. и совсем уж не поймут совета соседа мочить в сапог, а между тем это совет многоопытной мудрости, и никак не означает порщи сапога, и не низводит сапог до ведра. Это значит, сапог надо снять, опрокинуть, теперь завернуть голенище наружу, а вот образуется желобчатая такая желанная емкость, но зато скользкими психологическими извивами западные авторы обогатили бы свою литературу. Без всякого риска банально повторить прославленных мастеров. Если бы только знали распорядок той же минусинской тюрьмы, для получения пищи выдана одна миска на четверых, а питьевой воды наливает кружку на человека в день. Кружки есть. И вот один из четверых управился использовать общую миску для облегчения внутреннего давления. Но перед обедом отказывается отдать свой запас воды на мытье этой миски. Что за конфликт? Какое столкновение четырех характеров, какие нюансы. Я не шучу. Вот так-то и обнажается дно человека. Только русскому перу не это описывать, и русскому глазу читать это некогда. Я не шучу. Потому что только врачи скажут, как месяцы в такой камере на всю жизнь губят здоровье человека, хотя бы его даже не расстреляли при Ежове и реабилитировали при Хрущеве. Ну вот, а мы-то мечтали отдохнуть и размять все в порту. Несколько суток зажатые и скрюченные в купе Столыпина. Как мы мечтали о пересылке. Что здесь мы потянемся, распрямимся. Что здесь мы волю попьем и водицы кипяточку. Что здесь не заставит нас выкупать у конвоя свою же пайку своими вещами. Что здесь нас накормят горячим приварком. И наконец, что в баньку сведут, мы окатимся горяченьким, перестанем чесаться. И воронке нам бока калачило, швыряло от борта к борту и кричали на нас. Взяться под руки, взяться за пятки. А мы подбодрялись. Ничего, ничего. Скоро на пересылку. Вот уж там-то. А здесь, если что по нашим грезам избудется, так все равно с чем-нибудь обгажено. Что ждет нас в бане? Этого никогда не узнаешь. Вдруг начинает встреч наголо женщин. Красная пресня, 1950 год, ноябрь. Или нас в череду голых мужчин пускают под стрижку одним парикмахершем. В Вологодской парной дородная тетя Маня кричит «Становись, мужики!» И всю шеренгу обдает из трубы паром. А иркутская пересылка спорит. Природе больше соответствует, чтобы вся обслуга в бане была мужская. И женщина между ногами промазывал бы санитарным квачом мужик Или на Новосибирской пересылке зимой в холодной мыльной. Из крана пойдет одна холодная вода. Арестанты решаются требовать начальству. Приходит капитан, подставляет небрезгуя руку под кран. А я говорю, что вода горячая, понятно? Уже надоело рассказывать, что бывает в бане и вовсе без воды. Что в прожарке сгорают вещи. Что после бани заставляют бежать босиком, босиком и голому по снегу за вещами. Контрразведка второго Белорусского фронта В Бродницах, 45 год С первых же шагов По пересылке ты замечаешь Что тут тобой будут владеть ненадзиратели Ни не погоны и мундиры Которые все-таки нет, не додержатся же Какого-то писанного закона Тут владеют вами придурки Пересылки Тут хмурый банщик Тот, который придет За вашим этапом Но ну, пошли мыся господа фашисты И тот нарящик с фанерной дощечкой, который глазами по нашему строю рыщет и подгоняет, и тот выбритый, но с чубиком, воспитатель, который газеткой скрученный себя по ноге постукивает, а сам косится на наши мешки и еще другие неизвестные вам пересылочные придурки, которые рентгеновскими глазищами так и простегают ваши чемоданы. До чего же они друг на друга похожи? И где вы уже всех их видели на вашем коротком этапном пути? Не таких чистеньких, не таких приумытых, но таких же скотски мордатых с безжалостным оскалом. Ба! Да это же опять блатные. Это же опять воспетые утесовские урки. Это же опять Женька Жоголь, Серега Звередимка Кишкиня. Только они уже не за решеткой умылись, оделись в доверенных лиц государству. и спонтом наблюдает за дисциплиной уже нашей, спонтом, то есть очень важным, но ложным видом. Если с воображением смотреться в эти морды, то можно даже представить, что они русского нашего корня, когда-то были деревенские ребята, и отцы их звались Клим, и Прохор, и Гури, и у них даже устройство на нас похожее, две ноздри, два радужных ободочка в глазах, розовый язык, чтобы заглатывать пищу и выговаривать некоторые русские звуки, только складываем совсем новые слова. Всякий начальник пересылки догадывается до этого. За все штатные работы зарплату можно платить родственникам, сидящим дома, или делить между тюремным начальством. А из социально близких только свистни. Сколько угодно охотников исполнить эту работу за то одно, что они на пересылке Зачалятся, не поедут в шахты, в рудники, в тайгу Все эти нарядчики, писари, бухгалтеры, воспитатели, банщики, парикмахеры, кладовщики, повара, посудомои, прачки, портные, попочинки, белья Это вечно пересыльные Они получают тюремный паёк и счислятся в камерах А остальные приварок и прижарок они и без начальства выловят из общего котла Или из седаров пересылаемых зеков. Все эти пересылочные придурки основательно считают, что ни в каком лагере им не будет лучше. Мы приходим к ним еще на дощу... недощупанным, и они дурят нас в власть. Они нас здесь и обыскивают вместо надзирателя, а перед опыском предлагают сдавать деньги на хранение. И серьезно пишут какой-то список. И только мы и видели этот список вместе с денежками. Мы деньги сдавали. Кому удивляется пришедший офицер? Да вот тут был какой-то... «Кто же именно?» Придурки не видели. «Зачем же мы ему сдавали?» Но да мы думали. Индюк думал. Меньше думать надо». «Всё. Они предлагают нам оставить вещи в предбаннике». «Да никто вас не возьмёт. Кому они нужны?» «Мы оставляем. Да ведь в баню же не пронесёшь». «Вернулись. жемперов нет. Рукавист меховых нет». «А какой джемпер был?» «Серенький. Ну, значит, мыться пошёл». Они честно берут у нас вещи, за то, чтобы чемодан взять в коптерку на хранение, за то, чтобы нас тиснуть в камеру без блатных, за то, чтобы скорее отправить на этап, за то, чтобы дольше не отправлять. Они только не грабят нас прямо. Так это ж не блатные, разъясняют нам знатоки среди нас. Это суки, которые служить пошли. Это враги честным воров. А честные воры те в камерах сидят. Но... До нашего кроличьего понимания Это как-то туго доходит Ухватки те же, татуировка та же Может они и враги тех Да веди, нам не друзья, вот что А тем временем посадили нас во дворе Под самые окна камер На окнах намордники Не заглянешь, но оттуда хрипло Доброжелательно нам советуют Мужички Тут порядок такой, отбирает на шмоне Все сыпучее, чай-табак У кого есть, пуляйте сюда Нам, в окно Мы потом отдадим, что мы знаем. Мы же фраера кролики, может и правда отбирают чай в табак. Мы же читали в великой литературе о всеобщей арестантской солидарности. Узник не может обманывать узника. Обращаются симпатично. Мужички. И мы пуляем им кисеты с табачком. Чистопородные воры ловят их хохочут над нами. Эх, фашисты дурачки. Вот какими лозунгами, хотя и не висящими на стенах, встречает нас пересылка. «Правды здесь не ищи!» Или «Всё, что имеешь, придётся отдать!» Всё придётся отдать. Это, повторяю, тебе надзиратели, конвариеры, блатари. Ты придавлен своим неподымаемым сроком. Ты думаешь, как тебе отдышать, а всё вокруг, все думают, как тебя ограбить. Всё складывается так, чтобы... Угнести политического и без того подавленного и покинутого. Все придется отдать. Безнадежный качает головой надзиратель на Горьковской пересылке. И Анс Бернштейн с облегчением отдает ему комсуставскую шинель. Не просто так, а за две луковицы. Что же жаловаться на блатных, если всех надзирателей на красной пресне ты видишь в хромовых сапогах, которых им никто не выдавал. Это все курочили в камеры блатные, а потом толкали надзирателям. Что же жаловаться на блатных, если воспитатель КВЧ, это культурно-воспитательная часть, отдел лагерной администрации, блатной и пишет характеристики на политических кемперпунт В Ростовской ли пересылке искать управу на блатных, если это их извечный родной курень? Говорят, в 1942 году на Горьковской перестылке арестант-офицеры, и воентехник Щебетин и другие, все-таки поднялись, били воров и заставили их присмиреть. Но это всегда воспринимается как легенда. В одной ли камере присмиреть? Надолго ли присмиреть? А куда ж смотрели голубые фуражки, что чуждые бьют близких? Когда же рассказываешь, что на Котловской пересылке в сороковом году уголовники в очереди у ларька вырывали деньги из рук политических, и те стали бить их так, что она ведь остановить не удавалось. И тогда на защиту блатных вошла в зону охрана с пулеметами. Вот в этом уже не усомнишься. Это как отлитое. Неразумные родные, они мешаются там на воле, деньги занимают, потому что таких денег дома не было. И шлют тебе какие-то вещи, шлют продукты, последние лептов давы. Но дар отравленный, потому что из голодного, зато свободного, он делает тебя беспокойным и трусливым. Он лишает тебя того начинающегося просветления, той застывающей твердости, которые одни только и нужны перед спуском в пропасть. О, мудрая притча о и игольном ушке!» В небесное царство освобожденного духа не дают тебе пройти эти вещи. И у других, с кем привез тебя воронок, ты видишь те же мешки, куток с волочей. Уже воронке ворчали на нас блатные, но их было двое, а нас полсотни, и они пока не трогали. А теперь нас вторые сутки держат на Пресненском вокзале на грязном полу с поджатыми от тесноты ногами, однако никто из нас не наблюдает жизни. А все пекутся, как чемоданы, сдать на хранение. Хотя сдать на хранение считается нашим правом, но уступают нарядчики только потому, что тюрьма московская. И мы еще не все потеряли московский вид. Какое облегчение, вещи сданы. Значит, мы отдадим их на этой пересылке дальше. Только узелки со злосчастными продуктами еще болтаются в наших руках. Нас, бобров, собралось слишком много вместе. Нас начинает растасовывать по камерам, с тем самым Валентином, с которым мы в один день расписались по ОСО, и который с умилением предлагал начать в лагере новую жизнь. Нас вталкивает в какую-то камеру, она еще не набита. Свободен проход и под нарами просторно. По классическому положению вторые нары занимают блатные, старшие у самых окон, младшие подальше. На нижних нейтральная серая масса, на нас никто не нападает. Не оглядясь, не рассчитав, неопытные, мы лезем по асфальтовому полу под нары, нам будет там даже уютно. Нары низкие, и крупным мужчинам лезть надо по-пластунски, припадая к полу. Полезли. Вот тут и будем тихо лежать и тихо беседовать, но нет. В низкой полутьме. С молчным шорохом, на четвереньках, как крупные крысы. На нас со всех сторон крадутся малолетки. Это совсем еще мальчишки, даже есть и по 12 годков. Но кодекс принимает и таких. Они уже прошли по воровскому процессу, и здесь теперь продолжают учебу у воров. Их напустили на нас. Они молча лезут на нас со всех сторон, и в дюжину рук тянут и рвут у нас из-под нас все наше добро. И всё это совершенно молча, только зло сопя. Мы в западне. Нам не подняться, не пошевелиться. Не прошло минуты, как они вырвали мешок с салом, сахаром и хлебом. И уже их нет. А мы нелепо лежим. Мы без боя отдали пропитание и теперь можем хоть и остаться лежать, но это уже совсем невозможно. Смешно и лозя ногами, мы поднимаемся за задами из-под нар. Трус ли я? Мне казалось, что нет. Я оставался в прямую бомбёжку в открытой степи. Решался ехать по просёлку, заведомо заминированным противотанковыми минами. Я оставался вполне хладнокровен, выводя батареи из окружения еще ещё раз туда возвращаясь за подкалеченным газиком. Почему же сейчас я не схвачу одну из этих человека-крыс и не терзану его розовой мордой о чёрный асфальт? Он мал? — Ну, лезь на старших. Нет. На фронте укрепляет нас какое-то дополнительное сознание, может быть совсем и ложное, наше армейского единства, моей уместности, долго, а здесь ничего не задано. Устава нет и все открывать на ощупь. Встав на ноги и оборачиваюсь их старшему пахану. На вторых нарах у самого окна все отнятые продукты лежат перед ним. Крысы малолетки ни крохи не положили себе в рот, у них дисциплина. Да, передняя сторона головы, которую у многих обычно называется лицом. У этого пахана вылеплена природой с отвращением и нелюбовью. А может быть, от хищной жизни стала такая с кривой отвислостью, низким лбом, первобытным шрамом и современными стальными коронками на передних зубах. Глазками ровно того размера, чтобы видеть всегда знакомые предметы и не удивляться красотам мира. Он смотрит на меня, как кабан на оленя, зная, что с ног сшибить может меня всегда. Он ждет. И что же я? Прыгаю вверх, чтобы достать этой харе, что хоть раз кулаком и шлепнуться вниз проход? Увы, нет. Подлец ли я? Мне до сих пор казалось, что нет. Но вот мне обидно ограбленному, униженному опять брюхом ползти под нары. я возмущённо говорю Пахану, что отняв продукт, он мог бы нам хоть дать место на нарах. Но для горожанина, для офицера, разве не естественно жалоба? И что же, Пахан согласен, ведь я этим и отдаю сало, и признаю его высшую власть. Я обнаруживаю сходство в воззрении с ним, он был тоже, согнал слабейший. Он велит двум серым нейтралам уйти с нижних нару окна, дать место нам. Они покорно уходят. Мы ложимся на лучшие места. Мы еще некоторое время переживаем свои потери. На моем галифе блатные не зарятся. Это не их форма. Но один из воров уже щупает шерстяные брюки на Валентине. Ему нравится. И лишь к вечеру доходит до нас укоряющий шепот соседей. Как могли мы просить защиту у блатарей, а двух своих загнать вместо себя под нары? И только тут прокалывает меня сознание моей подлости». И заливает краской, и еще много лет буду краснеть, вспоминая. Серые арестанты на нижних нарах, это же братья мои, 581 б это пленники. Давно ли я клялся, что на себя принимаю их судьбу? И вот уже сталкиваю под нары. Правда, и они не заступились за нас против блатареи. Но почему им надо биться за наше сало, если мы сами не бьемся? Достаточно жестоких боёв ещё в плену разуверили нас в благородстве. Всё же они мне зла сделали, а я им сделал. Вот так ударяемся, ударяемся боками и хрюкалками, чтобы хоть с годами стать людьми. Чтобы стать людьми! Но даже новичку, которого пересылка лучших и облупливает, она нужна. Нужна. Она дает ему постепенность перехода к лагерю. В один шаг такого перехода не могло бы, не ждал, что сейчас выдержит сердце человека. В этом Мороке не могло бы так сразу разобрать его сознание. Надо постепенно. Потом пересылка дает ему видимость связи с домом. Отсюда он пишет первое законное свое письмо, иногда что он не, расте... не расстрелян, иногда направление этапа, всегда это первые необычные слова домой от человека, перепаханного следствием. Там дома его еще помнят прежним, но никогда уже не станет им. И вдруг эта молния прорвется в какой-то корявой строчке. Корявой, потому что хоть письма с пересылкой разрешены, И висят вот, во дворе почтовый ящик. Но ни бумаги, ни карандашей достать нельзя. Тем более, нечем их чинить. Впрочем, находится разглаженная махорочная обертка. Или обертка от сахарной пачки. И у кого-то в камеры все же есть карандаш. И вот таким неразборными каракулями пишут со строки. От которых потом пролягут лад или разлад семей. Безумные женщины иногда по такому письму опрометчиво едут еще застегнуть мужа на пересылке, хотя свиданием никогда не дадут и только можно успеть обременить его вещами. Одна такая женщина дала, по-моему, сюжет для памятника всем женам и указала даже место. Это было на Куйбышевской пересылке в 1950 году. Пересылка располагалась в низине, из которой, однако, видны жигулевские оборота Волги. А сразу над ней, обмыкая ее с востока, шел высокий долгий травяной холм. Он был за зоны и выше зоны, а как к нему подходить извне, нам не было видно снизу. На нем редко кто и появлялся. иногда козы паслись, бегали дети. И вот как-то летним и пасмурным днем на круче появилась городская женщина. Приставив руку козырьком и чуть поводя, она стала рассматривать нашу зону сверху. На разных дворах у нас гуляло в это время три многолюдных камеры. И среди этих густых трех сотен обезличных муравьев она хотела в пропасти увидеть своего. Надеялась ли она, что подскажет сердце, ей, наверное, не дали свидания. И она взобралась на эту кучу. Ее со двора все заметили и все на нее смотрели. У нас в, котлови, в котловине не было ветра, а там наверху был изрядное. Он откидывал трепалые длинные платья, жакеты, волосы, выявляя всю ту любовь и тревогу, которые были в ней. Я думаю, что статуя такой женщины именно там, на холме, над пересылкой, лицом к жигулевским воротам, как она и стояла, могла бы хоть немного что-то объяснить нашим внукам. Долго ее почему-то не прогоняли, наверное, лень была охране подниматься. Потом полез туда солдат, стал кричать, руками махать, и согнал. Пояснение, ведь когда-нибудь же и в памятник отобразится такой такая потайная, такая почти уже затерянная история нашего архипелага. Мне, например, всегда рисуется еще один. Где-то на Колыме на высоте огромнейший Сталин, такого размера, каким он сам себя мечтал видеть, с многометровыми усами, со скалом лагерного коменданта, одной рукой натягивает вожжи. Другой размахнулся кнутом, стегать по упряжке. Упряжки сотен людей запряженных по пятеро и тянущих лямки на краю щукотки около Берингова пролива это тоже бы очень выглядело. Уже это было написано, когда я прочел барельеф на скале. Значит что-то в этой идейке есть. Рассказывает, что на Жигулевской горе Могутова над Волгой, в километре от лагеря, тоже был масляными красками на скале нарисован для пароходов огромный Сталин. Еще пересылка дает арестанту обзор, широту зрения. Как говорится, хоть есть нечего, дожить да весело. В здешнем неугомонном движении, в смене десятков и сотен лиц, в откровенности рассказов и разговоров, В лагере так не говорят, там повсюду боятся наступить на щупальце оперы. Ты просвежаешься, просквожаешься, яснеешь и лучше начинаешь понимать, что происходит с тобой, с народом, даже с миром. Один какой-нибудь чудак в камере такое тебе откроет, что бы никогда не прочел. Вдруг запускает в камеру диво какое-то, высокого, молодого, военного, с римским пропелем. с неостриженными, вьющимися светло-желтыми волосами в английском мундире, как будто прямо с нормандского побережья, офицер армии вторжения. Он так гордо входит, словно ожидает, что все перед ним станут. А оказывается, он просто не ждал, что сейчас войдет к друзьям. Он сидит уже два года, но еще не побывал ни в одной камере, и сюда-то до самой пересылки таинственно везен в отдельном купе Сталыпина. А вот негаданно, оплошно или с умыслом, выпущен в нашу общую конюшню. Он обходит камеру, видит в немецком мундире офицера вермахта, засыпляется с ним по-немецки. Его тоже они яростно спорят, готовы кажется применить оружие, если бы было. После войны прошло 5 лет, да и твержено нам, что на Западе война велась только для вида, и нам странно смотреть на их взаимную ярость. Сколько этот немец здесь нас лежал, мы, русаки, с ним не сталкивались, смеялись больше. Никто бы и не поверил рассказу Эрика Арвида Андерсена, если мне не его пощаженная стрижкой голова, чудо на весь гулаг, да если б не чуждая эта осанка, да не свободный разговор на английском, немецком и шведском. По его словам, он был сын шведского, даже не миллионера, а миллиардера, ну, допустим, добавлял. По матери же племянник английского генерала Робертсона, командующего английской оккупационной зоной Германии. Шведский, подданный, он в войну служил добровольцем в английской армии и высаживался таки в Нормандии. После войны стал кадром шведским военным. Однако социальные запросы тоже не покидали его. Жажда социализма была в нем сильнее привязанности к капиталам отца. С глубоким сочувствием следил он за советским социализмом. И даже наглядно убедился в его процветании, когда приезжал в Москву в составе шведской военной делегации. И здесь им устраивали банкеты и возили на дачи. И там совсем не был им затруднен контакт с простыми советскими гражданами, с хорошенькими артистками, которые ни на какую работу не торопились и охотно проводили с ними время, даже с глазу на глаз. И окончательно убежденный в торжестве нашего строя, Эрик по возвращении на Запад выступил в печати, защищая и прославляя советский социализм. И вот этим он перебрал и погубил себя. Как раз в те годы, 47-48, изо всех щелей натягивали передовых западных молодых людей, готовых публично отречься от Запада. Еще казалось, набрать их десятка бы два, и Запад дрогнет и развалится. По газетной статье Эрик был сочтен подходящим в этом ряду. А служа в то время в Западном Берлине, жену же оставив в Швеции. Эрик по простителям мужской слабости посещал холостую немочку в Восточном Берлине. Тот-то ночью его и повязали, да не про, не про то и пословица. Пошел к уме, да засел в тюрьме. Давно это, наверное, так. И он не он первый. Его привезли в Москву, где Громыка, когда-то обедавший в доме отца его в Стокгольме и знакомый с сыном, теперь на правах ответного гостеприимства предложил молодому человеку публично проклясть и весь капитализм и своего отца, и за это было сыну обещано у нас тотчас же полное капиталистическое обеспечение до конца дней. Но хотя Эрик материально ничего не терял, он, к удивлению громыки возмутился и наговорил оскорбительных слов. Не поверив его твердости, его заперли на подмосковной даче, кормили как принца в сказке, иногда ужасно репрессировали, переставали принимать заказы на завтрашнее меню и вместо желаемого сцепленка приносили вдруг антрекот. Обставили произведения Маркса Энгиса Ленина Сталина и год ждали, что он перекуется. К удивлению, этого не произошло. Тогда подсадили к нему бывшего генерала-лейтенанта. Уже два года от бывшего на Рижски. Вероятно, расчет был, что генерал-лейтенант преклонит голову Эрика перед лагерными ужасами. Но он выполнял это задание плохо или не хотел выполнять. Месяцев за десять совместной сидки он только научил Эрика ломанному русскому языку и поддержал возникшее в нем отвращение к голубым фуражкам. Летом 1950 года вызвали Эрика еще раз к Вышинскому. Он отказался еще раз. Совершенно не по правилам попирая быть ее сознанием. Тогда сама Бабкумов прочел Эрику постановление. «Двадцать лет тюремного заключения! За что?» Они уже сами не рады были, что связались с этим недорослем. Но нельзя же было отпускать его на запад. И вот тут-то повезли его в отдельном купе. Тут он слушал через стенку рассказ московской девушки. А утром видел в окно гнила соломенную Рязанскую Русь, эти два года очень утвердили его верности Западу. Он верил Запад слепо, он не хотел признавать его слабости. Он считал несокрушимыми западной армии непогрешимыми его политиков. Он не верил нашему рассказу, что за время его заключения Сталин решился на блокаду Берлина, и она сошла ему вполне благополучно. Молочная шея, шея Эрика и кремовый щекер делят негодование, когда мы высмеивали Черчилля и Рузвельта. Также был уверен он, что Запад не потерпит его, Эрика, заключение, что вот сейчас, по сведениям с Куйбышевской пересылки, разведка узнает, что Эрик не утонул в Шпрее, а сидит в Союзе, и его выкупят или выменяют этой верой в особенности своей судьбы среди других арестантских судеб. Он напоминал наших благонамеренных ортодоксов. Несмотря на жаркие схватки, он звал друга моего и меня к себе в Стокгольм при случае. — Нас каждый знает, — с усталой улыбкой говорил он. — Отец мой почти содержит двор шведского короля. А пока сыну миллиардера нечем было вытираться, я подарил ему лишнее драненькое полотенце. Скоро взяли его на этап. С тех пор спрашивал я случайно знакомых шведов или едущих в Швецию, как найти такую семью. Слышали ли о таком пропавшем человеке? В ответ мне только улыбались. Андерсон в Швеции все равно, что Иванов в России, а миллиардера такого нет. И только сейчас, через 22 года, перечитывая эту книгу в последний раз, я вдруг просветился. Да ведь настоящее имя, фамилию ему, конечно, запретили называть. Его, конечно же, предупредил Абакуму, что в этом случае уничтожить его. И пошел он по пересылкам, как шведский Иванов, и только незапрещенными, побочными деталями своей биографии оставлял в памяти случайных встречных след о своей погубленной жизни. Вернее, спасти ее он еще надеялся, по-человечески как миллионы кроликов в этой книге. Пока пересидит, а там возмущенный Запад освободит его, он не понимал крепости Востока. И не понимал, что такого свидетеля, проявившего такую твердость, невиданную для рыхлого Запада, запада, не освободят никогда. А ведь жив может быть еще и сегодня. примещание в втором году. А переброска все идет. вводит, выводят по одному и пачками гонят куда-то этапы. С виду такое деловое, такое планосмышленое движение, даже поверить нельзя. Сколько в нем чепухи. В 1949 году создаются особые лагеря. И вот с то верховным решением массы женщин гонят из лагерей Европейского Севера и Заволжья через Свердловскую пересылку в Сибирь, в Тайшет, в Озер Лак. Но уже в пятидесятом году кто-то Нашел удобным стягивать женщин не в лаги а в Дубровлаге в Темниках в Мордовии. И вот эти самые женщины, испытывая все удобства гулаговских путешествий, тянутся через эту же самую Свердловскую пересылку на запад. В 51 году создаются новые особлаги в Кемеровской области – Камышлаг. Вот где оказывается нужен женский труд. И злополучных женщин мордой теперь в кемеровские лагеря через ту же заклятую Свердловскую пересылку. Приходят времена высвобождения, но не для всех же. И тех женщин, кто остался тянуть срок среди всеобщего хрущевского полегчения, качает опять из Сибири через Свердловскую пересылку в Мордовию. Стянуть их вместе будет верней. Ну да хозяйства у нас внутреннее, а островишки все свои. И расстояния для русского человека не такие уж и протяжные. Бывало так и с отдельными зэками-беднягами. Шендрик, веселый крупный парень с немызловатым лицом, как говорится, честно трудился в одном из куйбышевских лагерей и не чуял над собой беды. Но она стряслась. Пришло в лагерь срочное распоряжение и не чьё-нибудь о самого министра внутренних дел. Откуда министр мог узнать о существовании Шендрика немедленно доставить этого Шендрика в Москву, в тюрьму номер 18. Его схватили, потащили на Кубышевскую пересылку, оттуда не задерживаясь в Москву, да не в какую-то тюрьму номер 18, а со всеми вместе на широкую известную красную пресню. Сам-то Шендрик ни про какую номер 18 и знать не знал, им уж не объявляли. Но беда его не дремала. Двух суток не прошло, его дернули опять на этап и теперь повезли на Печору. Все скудней и угрюмей становилась природа за окном. Парень струсил. Он знал, что распоряжение министра, и вот так шибко волокут на север, значит министр имеет на Шендрика грозные материалы. Ко всем изматываниям пути еще украли у Шендрика в дороге трехдневную пайку хлеба. И на пещеру он приехал, пошатываясь. Пещера встретила его неприютно. Голодного, неустроенного, в мокрый снег погнали на работу. За два дня он еще и рубахи просушить ни разу не успел. И матраса еще не набил еловыми ветками. Как велели, сдать все казенное. И опять загребли и повезли еще дальше на Варкуту. По всему было видно, что министр решил сгноить Шендрика. Но правда не его одного, целый этап. На Воркуте не трогали Шенрика месяц. Он ходил на общее, от переездов еще не оправился. Но начинал смиряться со своей заполярной судьбой. Как вдруг его вызвали днем из шахты, запыхавшись, погнали в лагерь, сдавать все казенно и через час везли на юг. Это уж пахло как бы не личной расправой. Привезли в Москву в тюрьму номер 18. Держали в камере месяц. Потом какой-то подполковник вызвал, спросил, да где же вы пропадаете? Вы правда техник-машиностроитель? Шендрик признался. И тогда взяли его на райские острова. Да и такие есть в архипелаге. Это мелькание людей, эти судьбы, эти рассказы очень украшают пересылки. И старые лагерники внушают, лежи и не рыпайся, кормят здесь гарантийкой, это пайка гарантируемая ГУЛАГом при отсутствии работы, так и горбаш не натрудишь. И когда не тесно, так и поспать волю. растянись и лежи от баланды до баланды, не уедно да улежно. Только тот, кто отведал лагерных общих, понимает, что пересылка – это дом отдыха, это счастье на нашем пути. А еще выгода. Когда днем спишь, срок быстрее идет. Убить бы день, а ночи не увидим. Правда, помню, что человека создал труд, и только труд исправляет преступника, иногда имея подсобные работы, иногда подряжаясь. укрепить финансы со стороны, хозяева пересыльных тюрем гоняют трудиться эту свою леглую пересыльную рабочую силу. Все на той же Котласской пересылке перед войной работа это была ничуть не легче лагерная. За зимний день 6-7 ослабевших арестантов, запряженные лямками в тракторные сани, должны были протянуть их 12 километров по Двине до устья Выщегды. Они погрязли в снегу и падали, и сани застревали. Кажется, нельзя было придумать работу изморщивой. Но это была еще не работа, а разминка. Там в устье Выщегды надо было нагрузить на сани 10 кубометров дров и в том же составе, и в той же упряжке. Репина нет. А для новых художников это уже не сюжет, грубое воспроизведение натуры. Притащить сани на родную пересылку. Так что твой лагерь? Еще до лагеря кончишься. Бригадир этих работ был Колупаев. А лошадками инженер-электрик Дмитриев. Интендантский подполковник Беляев. Известный уже нам Василий Власов. До всех теперь не соберешь. Арзамасская пересылка во время войны кормила своих арестантов свекольной ботвой. Зато работу ставила на основу постоянную. При ней были швейные мастерские, сапожно-валяльный цех, В горячей воде с кислотами катать шерстяные заготовки. С красной пресней лета 1945 года из душно застойных камер мы ходили на работу добровольно за право целый день дышать воздухом, за право беспрепятственно неторопливо посидеть в тихой тесовой уборной. О, вот ведь какое средство поощрения упускается часто. Нагретые августовским солнцем, это были дни и Хиросимы. С мирным жужжанием одинокой пчелы. Наконец, за право получить вечером лишних 100 граммов хлеба. Водили нас к пристани Москва-река, где разгружался лес. Мы должны были раскатывать бревна из одних штабелей, переносить и накатывать и другие, в другие. Мы гораздо больше тратили сил, чем получали возмещение. И все же с удовольствием ходили туда. Мы... Мне часто достается краснеть за воспоминания молодых лет, а там и были молодые мои годы. Но что омрачит, то научит. Оказалось, что от офицерских погонов, всего-то два годика вздрагивавших, колыхавшихся на моих плечах, натряслось золотой ядовитой пыли мне в пустоту между ребрами. На той речной пристани, тоже лагерьке, тоже зона с вышками обмыкала его, мы были пришлые временные работяги. И ни разговору, ни слуху не было, что нас могут в этом лагерке оставить отбывать срок. Но когда нас там построили первый раз, и нарядчик пошёл вдоль строя выбрать глазами временных бригадиров, моё ничтожное сердце рвалось из-под шерстяной гимнастёрки. Меня! Меня! Меня назначь! Меня не назначили. Да зачем я этого и хотел? Только бы наделал ещё позорных ошибок. О, как трудно отставать от власти. Это надо понимать. Было время, когда Красная Пресня стала едва ли не столицей ГУЛАГа. В том смысле, что куда ни ехать, ее нельзя было обминуть как и Москву. Как в Союзе из Ташкента в Сочи, из Чернигова в Минск, все удобнее приходилось через Москву. Так арестантов отовсюду и вовсюду таскали через Пресню. Это то время я там и застал. Пресня изнемогала от переполнения, строили дополнительный корпус. Только сквозные телящие эшелоны, осужденные контрразведками, миновали Москву по окружной дороге, как раз рядышком с Пресней, может быть, салютуя ей гудками. Но приезжая пересаживаясь в Москву, мы все-таки имеем билет и чаем рано или поздно ехать своим направлением. На Пресне же в конце войны и после нее не только прибывшие, но и самые высокостоящие, не даже главы ГУЛАГа не могли предсказать, что куда теперь поедет. Тюремные порядки тогда еще не откристаллизовывались, как в годы. Никакие маршруты их назначений никому не было вписано, разве только служебные пометки. Строгая охрана, использовать только на общих работах, пачки тюремных дел. надорванных папок, кое-где перепоясанных разлохмаченным шпагатом или его бумажным эрзацем, вносились конвойными сержантами в деревянное отдельное здание канцелярии тюрьмы и швырялись на стеллажи, на столы, под столы, под стули и просто в проходе на полу, как их первообразы лежали в камерах, развязывались, рассыпались и перепутывались. одна, вторая, третья комната загромождались этими перемешанными делами. Секретарши из тюремной канцелярии, раскормленные, ленивые, вольные женщины в пестрых платьях, потели от зноя, обмахивались и флиртовали с тюремными и конвойными офицерами. Никто из них не хотел и сил не имел ковыряться в этом хаосе, а эшелоны надо было отправлять. Несколько раз в неделю по красному эшелону. И каждый день сотню людей на автомашинах в близкие лагеря. Дело каждого зэка надо было отправлять с ним вместе. Кто бы этой морокой занимался, кто б сортировал дела и подбирал этапы. Это доверено было нескольким нарядчикам, уж там сукам и полуцветным, полуцветным – это примыкающий к воровскому миру по духу, старающийся перенимать, но еще не вошедший в воровской закон, из перелоселысочных придурков. Они вольно расхаживали по коридорам тюрьмы, шли в здание канцелярия, от них зависело прихватить ли твою папку в плохой этап или долго гнуть спину, искать и сунуть в хороший, что есть целые лагеря гиблые, В этом новички не ошибались. Но что есть какие-то хорошие, было заблуждение. Хорошими могут быть не лагеря, но только иные жеребии в этих лагерях, а это устраивается уже на месте. Что вся будущность арестантов зависела от другого такого же арестанта, с которым может быть надо улучшить поговорить, хотя бы через банщика, которому надо может быть сунуть лапу, хотя бы через коптера. Было хуже, чем если бы судьбы раскручивались слепым кубиком. Это невидимая и упускаемая возможность за кожаную куртку поехать в Нальчик вместо Норильской, за килограмм сала в серебряный бор вместо Тайшета, а может лишиться и кожаной куртки и сала зря. И только язвило и суетило усталые души. Может быть кто-то так и успевал, может быть кто-то так и устраивался. Но блаженнее были те, у кого нечего было давать, или кого оберег, кто себя от этого смятения. Покорность судьбе, полное устранение своей воли от формирования своей жизни, признание того, что нельзя предугадать лучшего и худшего, но легко сделать шаг, за который будешь себя упрекать. Все это освобождает арестанта от какой-то доли оков, делает спокойней и даже возвышенней. Так арестанты лежали в повалку в камерах, а судьбы их неворошимыми грудами в комнатах тюремной канцелярии. Нарядчики же брали папки с того угла, где легче было подступиться. И приходилось одним зеком по два и по три месяца доходить на этой проклятой пресне. Другим же проскакивать ее со скоростью метеоров. От этой скучности, поспешности и беспорядков с делами. происходило иногда на пресне, как и на других пересылках, смена сроков. 58 это не грозило, потому что сроки их выражались по-горькому. Были сроки с большой буквы. Задуманы были великими, а когда их к концу вроде подходили, так не подходили вовсе. Но крупным барам убийцам был смысл смениться с каким-нибудь простачком, бытовичком И сами они, или подручные, подкладывались к такому и с участием расспрашивали. А он, не ведая, что краткосрочник не должен на пересылке ничего о себе открывать, рассказывал простодушно, что зовут его, допустим, Василий Парфёнович Еврашкин. Года он с 1913 жил в Семидубе и родился там. А срок один год, по 109 халатность. Потом этот Еврашкин спал, а может и не спал. Но такой же в камере стоял гул, а у кормушки Отпахнувшись, такая теснота, что нельзя было пробиться к ней и услышать, как за ней в коридоре быстро бормочет список фамилий на этап. Какие-то фамилии перекрикивали, потом от дверей в камеру. На Еврашкина не выкрикнули, потому что едва эту фамилию назвали в коридоре. Урка угодлива, Они умеют, когда надо. Сунул туда свою ряжку и быстро тихо ответил. Василий Парфенович, 1913 года, село Семидубе, 109, 1 год, и побежал за вещами. Подлинный Еврашкин зевнул, лег на нары и терпеливо ждал вызова на завтра, и через неделю, и через месяц, а потом осмелился беспокоить корпусного, почему же его не берут на этап, а какого-то звягу каждый день по всем камерам выкликает, и когда еще через месяц или полгода удосужится всех прочесть перекличкой по делам, то останется одно дело Звяги, рецидивиста, двойное убийство и грабеж магазина 10 лет. И один робкий арестантик, который выдает себя за Еврашкина. На фотокарточке ничего не разберешь, а есть он Звяга, и запрятать его надо в штрафной Ивдель-Лак, а иначе надо признаваться, что пересылка ошиблась. А того Еврашкина, которого послали на этап, сейчас и не узнаешь, куда, в списках не осталось. Да он с годичным-то сроком попал на стихофсольство. командировку, расконвоирован, имел зачёты три дня за один или сбежал, и уже давно дома, или вернее сидит в тюрьме по новому сроку. Попадались чудаки и такие, которые свои маленькие сроки продавали за один-два килограмма сала, рассчитывали, что потом всё равно разберутся и личность его удостоверят. Отчасти и верно. Впрочем, как пишет Якубович о сухарниках. Продажа сроков бывала и в прошлом веке. Это старый тюремный трюк. В годы, когда арестантские дела не имели конечных назначений, пересылки превратились в неволичие рынки. Желанные гости на пересылках стали покупатели. Слово это все чаще слышалось в коридорах и камерах без всякой усмешки. Как везде в промышленности неусидно стало ждать, Что пришлют по разверстке из центра, а надо насылать своих толкачей и дегателей, так и в гулаге, то земцы на островах вымирали, хоть и не стоили ни рубля, а в счет шли. И надо было самим озаботиться их привозить, чтобы не падал план. Покупатели должны были быть люди смячивые, глазастые, хорошие смотреть что берут и не давать носовать им в число голов, доходя к инвалидов. Это были худые покупатели. кто этап отбирал себе по папкам. А купцы добросовестные требовали прогонять перед ними товар живьем и гольем. Так и говорилось без улыбки. Товар. Ну какой товар привезли? Спросил покупатель на Бутырском вокзале, увидев и рассматривая по статьям 17-летнюю Иру Калину. Человеческая природа, если и меняется... то они намного быстрее, чем геологический облик земли. И то чувство любопытства, смакования и примеривания, которое ощущали 25 веков назад работа торговца на рынке рабынь, конечно, владело и гулаговскими чиновниками в усманской тюрьме. В 1947 году, когда они, десятка два мужчин в форме МВД, Уселись за несколько столов, покрытых простынями, это для важности, иначе все-таки неудобно. А заключенные женщины все раздевались в соседнем боксе, и обнаженными и босыми должны были проходить перед ними, поворачиваться, останавливаться, отвечать на вопросы, руки опусти. Указывали тем, кто принимал защитным положением античных статуй. Офицеры ведь серьезно выбирали наложниц для себя и своего окружения». Так в разных проявлениях тяжелая тень завтрашней лагерной битвы заслоняет новичку рестанту невинные духовные радости пересильной тюрьмы. На две ночи затолкнули к нам в престенскую камеру спецнарядника, и он лег рядом со мной. Он ехал по спецнаряду, то есть в Центральном управлении, была выписана на него и следовала из лагеря в лагерь накладная, где значилось, что он техник-строитель, Или лишь как такового его следует использовать на новом месте. Спецнарядник едет в общих столыпинских, сидит в общих камерах пересылок, но душа его не трепещет, он защищен накладной, его не погонят валить лес. Жестокое и решительное выражение было главным в лице этого лагерника, отсидевшего уже большую часть своего срока. Я не знал еще, что такое же точное выражение есть национальный признак островитян ГУЛАГа. Особи с мягким, уступчивым выражением быстро умирает на островах. С усмешкой, как смотрят на двухнедельных щенят, смотрел он на наше первое барахтанье. Что ждет нас в лагере? Жалея нас, он поучал. С первого шага в лагере каждый будет стараться вас обмануть и обокрасть. Не верьте никому, кроме себя. Оглядывайтесь, не подбирается ли кто укусить вас. Восемь лет назад вот таким же наивным я приехал в Каргопы-Лак. Нас выгрузили из эшелона, и конвой приготовился везти нас 10 километров до лагеря. Рыхлый глубокий снег. Подъезжает трое саней. Какой-то здоровый дядя, которому конвой не препятствует, объявляет братцы «Кладите вещи, подвезем». Мы вспоминаем, в литературе считали, что вещи арестантов возят на подводах. Думаем, совсем не так бесчеловечно в лагере. Заботятся. Сложили вещи. Сани уехали. Все. Больше мы их никогда не видели. Даже тары пустой. Но как это может быть? Что ж, там нет закона? Не задавайте дурацких вопросов. Закон есть. Закон – тайга. А правды никогда в ГУЛАГе не бывало и не будет. Этот каргопольский случай – просто символ ГУЛАГа. Потом еще привыкайте. В лагере никто ничего не делает даром. Никто ничего от доброй души. За все нужно платить. Если вам предлагают что-нибудь бескорыстно, знайте, что это подвох, провокация. Самое же главное – избегайте общих работ. Избегайте их с первого же дня. В первый день попадете на общее и пропали. Уже навсегда. Общих работ? Общая работа – это главные, основные работы, которые ведутся в данном лагере. На них работает 80% заключенных. И все они подыхают. Все. И привозят новых взамен опять на общее. Там вы положите последние силы. И всегда будете голодные. И всегда мокрые. И без ботинок. И обвешаны. И обмерены. И в самых плохих бараках. И лечить вас не будут. Живут же в лагере только те, кто не на общих. Старайтесь любой ценой не попасть на общее. С первого дня. Любой ценой. Любой ценой. На красной пресне я усвоил и принял это совсем не преувеличенное советы жестокого спецнарядника. Упустив только спросить, а где же мера цены? Где же край её?